Глава тридцать четвертая «Нет, ничего нового», — сообщил Жан-Ги Гамашу, позвонившему из своего кабинета. «Ордер, заявку на который мы подали несколько дней назад, скоро будет выдан, и мы получим возможность ознакомиться с банковскими счетами Вивьен. Узнаем, то ли это фантазии Полины Вашон, то ли там и в самом деле есть деньги». «Меня все еще беспокоит тот номер, по которому звонила Вивьян», — сказал Гамаш. «Если она звонила не Бернару, то кому? Есть ли у кого-нибудь из тех, кто имеет отношение к делу, похожий номер?» «Я проверял», — ответил Бувар. «Ничего похожего». Гамаш улыбнулся. «Он должен был знать, что Бувар ничего не упустит». «Ты...» — Наверное, проголодался, — сказал он. — Клара приглашает нас сегодня на легкий ужин. Устрой себе перерыв. Бувар вздохнул и посмотрел на Лакост. Она сняла свой обычный номер в гостинице, но пока не успела отнести туда сумку. — Ужин у Клары? — крикнул он через всю комнату. — Звучит прекрасно, — ответила Лакост, не поднимая головы. Они гонялись за собственным хвостом, и оба знали это. Перерыв был бы для них только полезен. — Встретимся там, — сказал Бувар в трубку. — Через полчаса. Он снова взял показания и начал перечитывать, уже в который раз. Гамаш повесил трубку и повернулся к агенту Клутье. Они были вдвоем в его кабинете. Омер оставался в кухне с Фредом, пока Рейн-Мари готовила суп из кабачков, груш и голубого сыра для ужина у Клары. В ее обществе Омер находил успокоение. А вот Клутье совсем не чувствовала себя спокойно в обществе месье Гамаша. «Расскажите мне о Вивьен». «О Вивьен?» «Да, вы ведь хорошо ее знали». «Надеюсь, что да. Откровенно говоря, я была не лучшей крестной. Своих детей у меня никогда не было, поэтому я понятия не имела, что входит в мои обязанности. Разве что забрать ее к себе, если что-то случится с Кати и Амером». «Какой она была?» Лизет задумалась. «Застенчивый и довольно скрытный. Вивьен предпочитала сидеть дома». Она была красивой девушкой. Это видно по фотографиям. Гамаш кивнул. — Она была доброй? — Думаю, да. В ее ответе ощущалась какая-то недосказанность. — Продолжайте. — Нет, просто коти бывало с ней трудновато. Полагаю, большинство матерей воюют с дочерьми. — Вы имеете в виду рукоприкладство или споры? — спросил Гамаш. — Споры! — ответила Клутье. — Вы же не думаете, что коти ее била? Гамаш поднял руки. — Я понятия не имею, что происходило в этом доме. Потому и спрашиваю вас. — Они спорили, и довольно часто, но кроме слов ничего не было. Как я уже сказала, это естественно, разве нет? Между матерью и дочерью. Я со своей матерью еще как спорила. Гамаш кивнул, вспоминая представление стопанем ногой, устраивавшиеся они и прищуренные глаза, и плотно сжатые челюсти Рейн-Марии, пытавшиеся сдержаться и не сказать что-то такое, чего она вовсе не думает. Зато у Анни таких колебаний или ограничений не было. Но теперь Анни стала очень близка с матерью. Она и сама теперь была матерью. и ждала еще одного ребенка, девочку, как Вивьен. Он заставил себя вернуться к насущной проблеме. Значит, она считала Вивьен трудной? В каком смысле? — Вообще-то, я даже не думаю, что это вина, Вивьен. Лизет понизила голос. — По-моему, Кати ее немного ревновала. — Почему? Вивиен и ее отец всегда были близки с самого ее рождения. Амер восторгался обеими своими девочками, как он их называл. Но между ним и Вив существовала особая связь. Отца и дочери, сами понимаете. «Да», — сказал Гамаш, — «они, они, здоровая и счастливая, и живая, и покидающая их». Кати это тяжело переживала и ничего не могла с собой поделать. Чем сильнее ревновала, тем злее и требовательнее становилась. А это только еще больше отталкивало от нее Вивьен. И сближала с отцом. Уи! Само сбывающееся пророчество, подумал Гамаш, как часто мы сами становимся причиной того, что наши худшие страхи сбываются, потому что ведем себя так, будто они уже сбылись. «Он возил ее в футбольную школу для девочек», — сказала Клутье. «Тренировал ее хоккейную команду. Когда она была ребенком, он читал ей перед сном про слоненка Бабара, про приключения Тинтина. Я не видела более обожаемой отцом дочери или более обожаемого, чем он отца». Я сочувствовала Кати. Честно говоря, я так толком и не поняла, кого она больше ревновала — Вивьен или Амера. Но я знаю, что Вивьен ушла из дома, как только появилась такая возможность. Ее выставила мать. Лизет кивнула. А потом Кати умерла. Это еще больше усугубляет состояние Амера. У него теперь нет ни Кати. «Не дочери?» «Их брак был счастливым?» Лизет задумалась и, наконец, кивнула. «Их отношения улучшились, когда Вивьен покинула дом». «Сегодня мы навестили Полину Башон, и она сказала, что в случае смерти Вивьен Карл мог унаследовать деньги. Мы, конечно, проверяем ее счета и страховку, но вы не знаете...» Были ли у Вивьен какие-то собственные деньги? — У Вивьен? Сомневаюсь. Мать упомянула ее в завещании. — Нет. Она оставила дочери какие-то драгоценности и стеганное одеяло, принадлежавшее еще ее бабушке. Но никаких денег. Я была душеприказчицей. Много денег у Кати не было, и она... «Все завещала Амеру. Можно узнать, почему вас это интересует? Мы знаем, кто ее убил. Нам нужно только найти доказательства». «Мы должны изменить тактику», — объяснил Гамаш. «И часть изменений состоит в том, чтобы получше узнать Вивьен. Возможно ли, чтобы у нее был роман на стороне?» «Я знаю, что говорил Трейси, но мне трудно это представить». «Вивьен всегда казалась такой одинокой». «Вы ее любили?» — Клутье нахмурилась. «То малое, что видела, да, пожалуй». Это прозвучало не слишком уверенно. Впрочем, Гамаш подозревал, что мнение Клутье было заряжено, даже заражено тем, что ей наговорила подруга Кати. Гамашу было известно, как это легко — поверить в худшее в других людях. Он обдумал следующий вопрос. «Как вы думаете, почему она вышла за Карла Трейси?» Клутия ответила не сразу. «Городок маленький, выбор невелик. Наверное, она думала, что ничего лучше ей не найти. Может, поначалу Трейси был не так уж и плох? Но... «Вообще-то я не знаю». Гамаш кивнул. «Была ли там когда-то любовь? Или Вивьен таким образом наказала своих родителей? Мол, смотрите, что вы заставили меня сделать? Или это была детская попытка вызвать ревность у отца?» «Все совершают ошибки. Гамаш тоже наделал их немало, особенно в юности. Они...» Вышла замуж и развелась, прежде чем нашла Жанна Ги. Жан Ги тоже был женат, прежде чем нашел Анни. Просто ошибка Вивьен оказалась гораздо более ужасной, чем она могла себе представить. Больше агент Клутье ничего не могла рассказать ему о Вивьен. Хотя оставался еще один вопрос. Она любила собак. Пардон? «Я о собаках. Она их любила?» «О да, обожала. Возьмите хоть Фреда. Она спасла его щенком, нашла ушибленного на дороге. Он прожил с ней дольше, чем Карл». «Мерси», — сказал Гамаш.